Глава 18. Далёкий красный горизонт начал подёргиваться, продвигался рывками, отпрыгивал. Придон оглянулся на Алексу, у того в глазах озабоченное выражение, непонимающее. Тур двигается как тур. Наклонив голову, злой, мышцы перекатываются под прочной кожей, иногда покачивается, словно земля под ним колышится. В глазах ярость, кулаки стиснуты. Придон не уловил миг, когда земля прокинулась. Удар. Он грохнулся навзничь, ашалело смотрел в страшное пурпурное небо с быстро летящими лиловыми тучами. Тело застонало, вымаливая отдых. Не заставишь, прохрипел он, встал и даже не пнул камешек, который сумел так ловко опрокинуть Артанина. Несколько раз проваливался, но уже не в болото, а в сыпучие ямы с раскалённым песком и горячей галькой. выскакивал как ошпаренный, но дважды ожог всё очень сильно. На локти и предплечья вздулись водяные пузыри. Когда упал снова, сорвал напрачь, потекла мутная водичка, лохмотья кожи жалко повисли. Справа и слева снова появились каменные стены. Невысокие, но отвесные. С камня словно стисали все неровности. Не взберёшься. Однажды стены сдвинулись так близко, что уже думал конец, не протиснется. Глаза слезятся, но даже под опущенными веками двигаются эти стены, а сверху несется раскаленное в небесном горне небо. Он попробовал смотреться в тучи, и тут же почудилось, что тучи замерли, а с большой скоростью двинулись стены, и чтобы удержаться, он поспешно сдвинулся. Поднявшись, вытер кровь из разбитого носа. Дальше шел, глядя только под ноги и перед собой. Даже на стены не смотрел. Там с обеих сторон двигаются странные фигуры, в которых он отказывался признавать себя. «Придон!» — послышался сзади крик. «Ты не забыл?» Алекса и Тур двигались, как два груженных коня, упираясь в землю с таким усилием, будто тащили тяжело груженую телегу. Придон остановился, крикнул. «О чем? Что ты не один?» Остроглазый Алекса прокричал. «Не отрывайся далеко! Ты не видишь, что в небе!» Придон протер глаза. Не почудилось, в самом деле стало темнее. Рискнул бросить взгляд вверх. Небо уже не красное, а почти черное, как уголь костра, через который проглядывают искорки. Сверху сыпались черные снежинки. Целая туча, черный снегопад. И лишь когда голову и плечи покрыло этим слоем, он ощутил тепло и догадался, что это пепел неведомого грандиозного пожара. Черного снега нападало столько, что ему стало страшно, вдруг да засыплет. Но снегопад оборвался так же резко, как и начался. Теперь в дальних зеркалах стен двигалась черная, как уголь, фигура. Земля под ногами беспокойно подрагивала. Иногда он слышал ворчание. Однажды прямо из-под ног донесся откровенный стон. Он поспешно двинулся дальше с сильно бьющимся сердцем, Уверяя себя, что это не подземный бог, заключён в толщу камня, а просто мерещится от усталости. Алекса догнал, пошёл рядом. Вскоре с другой стороны замаячила фигура тура. Придон догадался, что братья ощутили что-то тревожное. А вот здесь, сказал Алекс сухим, как пересохшая трава, голосом, начинаются лихие земли. Тогда где дивы? спросил Тур. Не на каркой, предостерёг Алекс. Всё равно нарвёмся, буркнул Тур. Да и при Дон у вон интересно. Придон ёжился. Чёрные снежинки больно нажгли кожу, плечи саднило и всё зудело. Степь впереди без всякого перехода перешла в такую же ровную, бескрайнюю равнину, но только чёрную, без травы. В лицо пахнул горячий воздух, более горячий, чем дул раньше, словно там, в чёрной степи, только что отбушевал испалинский пожар. Под подошвами сухо пощёлкивала чёрная выжженная земля, и с каждым шагом едва ли не слыша тверже. Почудилось, что сквозь плотную кожу проникает жар, но, скорее всего, мерещится, хотя воздух здесь в самом деле суше и теплее. Степь словно утоптали для гигантской несостоявшейся битвы, ни ям, ни выбоин. Напротив, он ощутил, что идёт по такой же чёрной скале, только брошенной плашмя. смотрелся по одниги, но всё уже в горячей чёрной пыли. Ноги до колен чёрные, с блестящими искорками. Всюду по степи проносились заморочники, похожие на струи тумана, только очень быстрые, живые. А подальше неспешно двигались пугающе огромные смерчи, став на кончиках хвоста, вертелись с огромной скоростью, изгибались, наклонялись. Чёрные воронки смотрели в раскалённое пылающее небо. захватывая оттуда жар и красный уголь. Но иногда гибкие тела смерчей изгибались настолько, что чёрная земля с поверхности устремлялась в раструб целой тучи. Придон первым заметил, что встречный ветер всё усиливается, гонит навстречу пепел, несёт серую пыль. Тур внезапно закричал. Придон увидел вскинутую кверху руку. Тур стоял странно согнувшись над огромной плитой из чёрного камня. Придом вспомнил, что уже дважды или трижды натыкались на такие плиты, похожие на похоронные. Что там? Тур молча указал на другую сторону плиты. Там из-под камня высунулась рукоять длинного меча. Подошёл Алекс, поморщился. С брезгливым выражением на лице потрогал носком сапога покрытую пылью рукоять. Меч? Неужели сюда мог забраться трусливый куяв? Тур возразил с негодованием: причём здесь куяв? На топор не похоже. Как у тебя с глазами? Дурень, сказал Тур зло. Если в бою сломается рукоять благородного топора, ухватишься хоть за змию. Ага, сказал Олег задумчиво. Значит, на него пёрла всякая местная нечисть с мечами. С чем же ещё может быть нечисть? Она шлупил их, чем попадалось под руку. Они постояли, склонив головы, Придон нарушил молчание. Те, кто его похоронил, ушли дальше. Братья уловили в голосе их вождя страх и спрятанный упрёк в их адрес. Молча поправили топоры за спинами и, наклонившись навстречу ветру, двинулись за ним скорым шагом. Придон наклонил голову, шёл прижмурившись, оставив узкую щелку между век. Ветер уже не трепал волосы, а дёргал, свистел в ушах и бросал в глаза чёрный пепел. Со стороны туманного горизонта неслись призрачные волны чёрной пыли. По самой земле струилась лёгкая подымка. Далеко на стыке чёрной земли и красного бурлящего неба вспухивали столбы огня. Он чувствовал, что и дрожь под ногами начинается там, где горит и корчится в муках сама земля. Справа один за другим поднялись смерчи. Один тут же вытянулся настолько, что Алексей и Тур шарахнулись в стороны. Тур не успел отбежать, и если бы не упал плашмя и не вцепился в землю, унесло бы вместе с пеплом. Смерч взревел. Воздух пошёл по кругу бешено, яростно, жадно хватая всё, до чего мог дотянуться. Тур поспешно отползал. Смерч поднялся вершиной и ударил в красные тучи. По всему стволу, похожему на кубок для пира, пробежал пурпурный свет. Кубок налился горячей кровью туч и победно понесся по степи, вздымая черную пыль. Придон в страхе ощутил, что передвигается, как в лесу, полном хищных зверей. Любой из этих смерчей сомнет и разорвет на части, даже не заметив. Надо исхитриться, не попасться по дороге. А двигаются смерчи быстрее скачущих артанских коней. Встречный ветер заставил идти, наклонившись вперед, как бык перед схваткой. В ушах свистело, волосы трепетали, словно прапор в руках скачущего всадника. Дорога поднималась, чёрную пыль змеиными струями несло навстречу, а когда снова размыкал веки, впереди тускло блестел уже камень, пощерблённый в мелких язвочках, со странными ямками и оплавленными, словно из воска, краями. Подошвы твёрдо стучали по камню. Снова при доне ощутил, что снизу греет сильнее, чем обычно даёт прогретая солнцем земля. «Разве что снизу тоже нагревает солнце, черное солнце подземного мира». Левую щеку сперва соднило, потом начало сжечь, как будто на нее падали мелкие угольки. Он потрогал пальцами, там вспухло, мелкие частички острого песка иссекли кожу. Кровь выступила мелкими капельками и тут же попыталась свернуться, спасая плоть. Ветер и сухой песок срывали эти мягкие коричневые комочки и, превращая щеку в ободранное кровоточащее мясо он опустил голову и закрылся как мог ноги упорно несли на перерез волнавым смерчем иногда ветер едва не опрокидывал и тогда придон начинал двигаться мелкими зигзагами подставляя то один бок то другой стараясь не потерять направление над головой со скоростью летящей стрелы неслись огромные массивы раскалённых туч в них уже не громыхало а грохотало Часто сверкали тусклые оранжевые искры. Алекс отплёвывался. Слюна вылетала чёрная и сухая, как спёкшийся шлак. Тур прокричал с мрачным весельем: "Жизнь трудна, но к счастью, коротка". Алекс отмахнулся, размечтался. "Ты ещё не знаешь, что там впереди", Тур сказал беспечно. "Будет то, что будет, даже если будет наоборот". "Тебе бы в волхвы податься", крикнуло возлённый Алекс. Самое, что не есть предсказатели. Придон молча ломился сквозь эту стену из горячего ветра, а когда вместо жуткой чёрной равнины, выгоревшей до самого горизонта, появилось прекрасное лицо, он вздохнул глубже, словно перенёсся в те куябские сады, нагнул голову и пошёл быстрее, проламывая сопротивление ветра. Тур заорал, что Придон обогнал их уж слишком. надал, с огромным трудом догнал, хотел ухватить за плечо, придержать, дожидаясь Алексу, но пальцы остановились на полдороге. Этот ребёнок, которого должны были охранять и беречь, ломится через плотный встречный ветер, как могучий бык через камыши. В лицо летит не только песок, что обдирает кожу, но и мелкие камешки. Однако вперёд прёт, ничего не слыша и не замечая. Губы двигаются, что-то бормочет, словно старый дед, что разговаривает сам с собой или с давно умершими родителями, готовясь перейти к ним. «Он создал...» — услышал Тур горячечные слова. «Он создал женщину, чтобы мужчине поклониться». Нет, создал женщину, чтобы мужчине было перед кем склонить колени, чтобы было кому поклониться, кому цветы и жертва на алтарь. «Но кто из всех женщин на свете, кроме тебя и Таня?» Дальше бормотание стало ещё безсвязнее. Слова вылетали как камешки из-под копыт бешено скачущего коня. Придон на ходу двигал руками, ни то удил рыбу, ни то вязал колдовские заклятия. Тур, немного устрашённый, отстал. Отстал ещё и поневоле. Трудно ломиться сквозь плотную стену из горячего воздуха, но Придон двигается впереди, постепенно удаляясь, совершенно не замечая, что навстречу уже не ветер, а ураган. Прёд так уверенно, словно не человек, а движущийся скала. Придон на самом деле шёл часто почти вообще вслепую. Берёг глаза, всё равно во все стороны ровная как стол каменная плита. Странно и жутко брести так не глядя. Он ещё подумал, что вот так всю жизнь ходят слепцы, но однажды, приоткрыв на мгновение глаз, увидел четыре странных камня, похожих на колонны, ахнул и остановился. Ветер тут же набросился с такой силой, что Придон, чтобы удержаться, упал на колени. Ветер и тут попробовал потащить, понести, как чёрную пыль. С обеих сторон к нему метнулись смерчи, но Придон закричал яростно, поднялся и пошёл на пролом к этим камням. Четыре чёрные плиты в рост человек стоят тесно, словно воины, что застыли спина к спине перед последним смертным боем. Придон, как будто увидел страшное сражение, разыгравшиеся века тому, когда орды накатывались на этих четверых и откатывались, оставляя горы трупов. А эти стояли. Стояли, пока руки могли держать мокрые от крови рукояти топоров. Или пока всех четверых не превратила в камень злая воля волшебников. Ветер свистел и ревел, набрасывался со всех сторон, однако ему здесь показалось намного тише. Придон опустился на землю. Придон. несёт жаром. Дыхание вырывалось с тяжёлыми хрипами. Закашлялся, выплюнул сгусток из вязкой слюны и пыли, но в груди стало легче. Подошёл Тур, весь чёрный с головы до ног, только белки глаз кажутся непривычно белыми. Лицо распухло, превращаясь в глыбу сырого мяса, капельки крови свернулись, застыли чёрными комочками. "Это уже не первое", прохрипел он. "Что?" спросил Придон. Не первый след битв дотащился Алекс, похожий на чёрную каменную глыбу. От него пахло гарью и палёной шерстью. Густые волосы торчали во все стороны, в бровях запутался пепел. "Отдох?" спросил он, и не дожидаясь ответа, со стоном сел, привалившись спиной к камню. "Да, тут битвы были ещё те". "Да", жалко промямлил Придон. В лицо пахнуло жаром. Мужчина должен в первую очередь видеть битвы, мечтать о них, видеть их следы, а он и здесь вот, и здесь, согласился Тур. Голос был такой же хриплый, как у Алексея. Вообще здесь гремели испалинские битвы. Люди так не воюют. Могли и люди, возразил Алексей. Только не с людьми, а с богами. Раньше, старые люди говорят, герои постоянно дрались с богами. Вряд ли, усомнился Тур. «Боги с богами, поверю! Наши боги дрались с торгнувшимися чужими!» Придон зябко передернул плечами, хотя воздух накален, как в печи. «А вдруг?» — спросил он тревожно. «Наши не побили чужих, а только загнали их сюда и не выпускают». «А мы приперлись сюда сами», — сказал Тур с непонятным злорадством. «Вот нам и настучат по голове», — сказал Алекса. «Отдыхайте, отдыхайте. Может быть, это последний отдых здесь». "Неужели вообще последний отдых поддержал тур оптимистично? Так чего сидим?" пред он поднялся. "Ты прав. Мы должны дойти." Чёрные глыбы с оплавленными краями плыли навстречу, раскачиваясь, чтобы труднее их обогнуть. Перебегали дорогу, старались попасть под нырки. Иногда их было столько, что можно было принять за стадо чёрных баранов с блестящими спинами. Но попадались и обломки скал с острыми сколами, свежими изломами. Уже дважды переводили дух у самых высоких, укрываясь от ветра. Придонна беспокоенно щупал свежие сколы, острые, как зазубренные лезвия ножа. Несмотря на жар, по телу прокатывалась волна холодного страха. Скалы не могли возникнуть здесь. Кто-то далеко отсюда в ярости выломал целую гору, зашвырнул сюда в чёрную пустыню. Может быть, метил в другого, такого же огромного и могучего, а каменная гора, ударившись о каменную землю, раздробилась и разлетелась мелкими осколками. Он стиснул зубы до ломоты в висках. Только бы не представлять себе такого великана. Отпихнулся от осколочка и заставил себя встать и двигаться дальше к кроваво-красному горизонту, где взрывались целые горы, а земля тряслась, как будто билась в припадке. Ветер свистел, заглушал тяжёлые шаги друзей и собственное хриплое дыхание. Валун впереди показался через чур округлым. Придон всмотрелся в узнаваемые очертания, вздрогнул. Испалинский череп наполовину занесло чёрным песком. Ветер треплет исстлевшие лохмотья. Ржавые доспехи рассыпались, обнажив широкую грудную клетку. Высохшие костяшки пальцев всё ещё сжимают обломок топорища. Череп надколот в трёх местах. Рёбра с одной стороны перебиты. Голень перерублена на чисто. Лучевая кость левого предплечья сечена сильным ударом. И всё же чувствовалось, что воин ещё долго рубил, повергал, топтал, а когда его самого сбили на землю и рубили, и ещё хватало давил. Вот сколько костей и черепов разбросано. То ли у них нет обычая хоронить своих умерших, то ли уцелевших осталось столько, что не справились. Из палинские плиты чёрного камня, вставшие дыбом, оставались в красных пятнах, словно на них запеклась кровь. Похоже, здесь принял участие в битве маг. Героя явно швырнуло спиной или боком на эти камни, потому и выбиты в серёбра, а потом на него обрушились с топорами и копьями. Те части доспехов, что уцелели, измяты. Их толщину у страшенный придо определил в 2 пальца. А если прикинуть рост и длину рук, то рука и эта пара должна быть с бревно. А вон настоящие развалены, крикнул Алекс. Груда тяжёлых чёрных глыб, чудовищно оплавленных, с потёкшими краями, показалась при дону просто разрушенной скалой. Но Алекс уже свернул. Свет падал в спину. Перед ним побежали две длинные чёрные тени. Нет, одна чёрная, вторая полупрозрачная. Устрашённый придон пошёл следом, едва ли не на цыпочках. Под ногами хрустело, словно в трещинах застряли черепки. "Не туда!" прокричал, перекрывая ветер Олекса. "Вон дверь!" Массивная дверь из неведомого металла, похожего на бронзу, но не бронза. Какой была поверхность, что там изображено не угадать. Мириады язвочек испищрили металл. Была бы дверь потоньше, её уже съел бы этот свирепый ветер, постоянно швыряющий мелкие горячие камешки, крупный песок. Придон осторожно опустил пальцы на широкий выступ. Когда-то у двери была рукоять, что сперва оплавилась, как восковая свеча, а потом её исклевали мелкие камешки. Под ногами угадывалась мраморная плита. Сейчас тоже вся выщербленная, истерзанная неведомыми когтями. Там же тускло блестит серая лужа, похожая на бронзовую налить. Сама мраморная плита треснула, почернела. Грубый тур ударил в дверь ногой. Да вздрогнула от неслыханного оскорбления, рухнула со страшным грохотом. Открылась на диву уцелевшая комнатка, даже не комнатка, а коморка. Пахло застарелой гарью. Под противоположной стеной уцелел стол, но от кресла мелкие щепки. В стене над столом зияют оплавленные дыры. От их движений по всей комнате взлетали и кружились в воздухе тончайшие лохмотья серого пепла. Слева в углу большое глубокое кресло покрытое вдобавок толстым роскошным ковром с затейливым рисунком. Придон подошёл ближе, кресло изломалось, схлопнулось вовнутрь и превратилось в пепел раньше, чем ударилось об пол. Алекса расчихался, серые хлопья закружились, как при сильном ветре, рассыпались и то, что выглядело как ложе, а затейливое одеяло стали цветной пылью. Странно, рассеянный свет не исчез, как не сгинул и старинный шкаф. перед которым на камне сидел человек. Придон обошёл с величайшей осторожностью, но человек не рассыпался. Мёртв, мёртв давно. Кожа высохла и обтягивает кости черепа. Глазницы смотрят провалами, однако сухие жилистые руки крепко зажали в ладонях лиловый камень размером с крупное яблоко. Пальцы почти без кожи, так прилипла к костям и почти слилась с ними. Человек сидит ровно. Смерть не застала в расплох. Постеи глазницы смотрят на шкаф, где на полках вместо книг кувшины, чаши, кубки, чары, чарки и чарочки. Вот как гибнут чародеи, прошептал за спиной Придон о Алекса. К нему не рискнули войти, предположил Тур. Иначе бы здесь всё разнесли. Да и над ним поглумелись бы всласть. Камень, спросил Придон. Что это за камень? Камень украли бы в первую очередь, сказал Алекса. На и посуду бы побили. Это да, согласился Тур. Посуду я бы тоже побил в первую очередь. Алексей посмотрел на шкаф. Плечи его зябко передёрнулись. Согласился. Я бы тоже, придон сказал с горечью. Умерьте вашу ненависть к колдунам. Это был достойнейший человек. Возможно, он был Артанином. Пальцы колдуна цепко держали камень, но Придон кое-как высвободил. Потёр штанину, добиваясь блеска. но любоваться некогда, сунул в заплечный мешок. Тур оставался в тени, лица не видать, но при Дону бросились в глаза крепко сжатые кулаки. Он чувствовал, что зубы Тура стиснуты, а в глазах ненависть к местным дивам и, конечно, к куявам, которые вообще гады и виноваты во всем. Они вышли, хотя лучшее место для отдыха придумать было трудно. За это время черные смерчи стали крупнее, двигаются во всех направлениях, Обходить их становилось всё труднее. Красное небо с бешеными тучами вдруг вспыхнуло страшным, холодным голубым светом, словно в мир вдвинулся исполинский айсберг. На землю пала призрачная, леденящая душу тень, задрожала и пропала. Небо снова стало красным, а тёмно-багровые сгустки туч неслись так же стремительно, как табуны огненных коней, грохотали. В их глубинах уже не искры вспыхивали, а постоянно блистал короткий огонь. Мне нравится мне это, сказал Олегса озабоченно. А мне нравится, возразил Тур мощным голосом и привычно захохотал, широко разивая рот. Навстречу звона топоров и чужие щиты и головы перед ними внезапно возникла чёрная стена. Придон успел понять, что стена не возникла, а с огромной скоростью приблизилась. Налетает, успел выкрикнуть. Буря его подняла в воздух, завертела и швырнула как щепку. Он упал на твёрдое, прокатился. Растопыренные руки тщетно пытались ухватиться за что-нибудь, пока пальцы не попали в щель. Он зарал от боли, поперхнулся. Рот до самых лёгких тут же забило пеплом и чёрным песком. Перед глазами вспыхнули искры, это шарахнуло головой, руку вывернуло. Всё же дотянулся и ухватился сразу двумя руками, висел как над пропастью, а ветер выл, ревел, грохотал, вещал и снова грохотал. Потом придон понял, что грохочет не ветер. Совсем близко в землю ударило слепящее белое небесное копьё. Зашипело, запахло рыбой, а чёрная плита мгновенно стала красной. Щёлкнуло, лопаясь сразу в трёх местах. Молния давно погасла, а перед глазами стояла эта страшная картина, застывшая, будто навеки врезанная ему в мозг. В кромешной тьме слышался раздирающий уши свист, затем вой, грохот и страшный сухой треск. Со всех сторон обрушивались волны жара, ветер иссек кожу, а губы вывернуло так, что жгло огнем десны. Он прижимался всем телом, цеплялся не только пальцами, засунув в трещину руки уже по локте, но и ребрами, коленями, всем существом. В черноте прыгали белые слепящие шары, шипели как змеи, как брошенное в воду раскаленное железо. Иногда взрывались, и тогда он становился слепым, как курица в ночи. Шары лопались, лопались, земля горела, на него падали горящие брызги, и он кричал от ожогов. Во рту стало солоно, но когда попытался выплюнуть ком, ветер вбил в глотку мешок песка, раздув его, как стельную корову. Пальцы слабели, ураган медленно выдирал из расщелины. Придон в страхе понимал, что это конец. Сейчас со страшной силой швырнет о камни и расплющит, переломает все кости, от него останется только мокрое пятно. которая тут же высохнет. Тишина обрушилась, как удар молота по голове. В ушах зазвенело, он потерял сознание, а когда очнулся, мир был тих, бесконечная плита блестит, словно вымотая ливнем. Нигде ни единого смерча или даже жалкого смерчика. Воздух чист и прозрачен, а на горизонте — зубчатые горы, которые до бури скрывались за призраками пустыни. Алексу заклинило между камней, что и спасло, хотя без сознания. Но Придон вытащил, побрызгал из баклажки. Алекса вздрогнул и дико огляделся. "А буря? Какая буря?" спросил Придон. Алекс посмотрел за травленно. "Чёрная, страшная." "Я ж говорил, не спина ходу," сказал Придон. "Пойдём искать тура." "А что он тоже мог заснуть," ответил Придон. Тур лежал на чёрном камне лицом вниз, распластанный как жаба. Из трещины в камне торчала потемневшая рукоять топора. Руки Тура были сомкнуты на рукояти, красные, распухшие, с содранной кожей. Алексей с удивлением потрогал его носком сапога. "В самом деле спит", сказал он потрясённо. "Это что ж? Мне в самом деле привиделось?" Тур вздрогнул и поднял голову. При доне Алексе увидели лицо не просто красное, словно натёртой кожи большой рыбы с острой чешуёй. А сырое, распухшее и кровоточащее мясо, на котором чудом уцелели глаза. «И "Ему что-то привиделось", сказала Лекса с лицемерным сочувствием. "Вон, как его отделал во сне". "Придон, что-то с ним можно сделать?" Придон достал баклажку, поболтал. В воде осталось всего на пару глотков. "Сейчас узнаем", ответил он с сомнением. "Если хватит